Часть первая. Сценарий миротворца. Глава 1. Зависимость от внешних оценок. Возможно, если бы в детстве родители читали вам на ночь вышеупомянутую притчу о кольце, мне не пришлось бы писать эту книгу. Но судя по тому, с какими запросами клиентки приходят ко мне чаще всего, на ночь им читали совсем другие сказки. Например, морозка. Помните? «Тепло, батюшка!» Сказала совершенно синяя от холода красная девица. Лишь бы батюшка не рассердился. Позже мы еще вернемся к этой сказке, а пока разберемся, как точно определить уровень вашей самооценки. Существует несколько типов ситуаций лакмусовых бумажек. Рассмотрим самые яркие из них. Если вам неудобно отстаивать свои границы, неловко просить о чем-либо, неприятно говорить о стоимости своих услуг, некомфортно выступать на публике, то в вашем шкафу определенно висит уютный плащ миротворца, мешающий на 100% жить ту жизнь, которую вы хотите и которой на самом деле заслуживаете. Давайте с примерами. Первое. Неудобно отстаивать свои границы. Сегодня вечером Дина собиралась посвятить время себе. Муж уехал в командировку, дети остались у бабушки. Девушка с утра предвкушала, как приедет вечером после работы домой. Сделает огромный бутерброд с колбасой и чашку горячего чая. Поужинает под хорошую добрую комедию. Дальше ванна с пеной и книжкой на час, не меньше. А потом самое сокровенное. Достанет коробку с почти засохшей акварелью, сядет на подоконник, будет смотреть в окно и рисовать снег. Эти планы грели душу, то и дело вызывая на серьезном лице Дины легкую улыбку. 10 минут до конца рабочего дня. Улыбку сдерживать все сложнее. Пять минут. Тут дверь в кабинет открывается, и в щель просовывается лохматая голова Пашки-юриста с глазами, как у побитой собаки. Девушка понимает, что ее чудесные планы на вечер под угрозой. Так и есть. Генулечка, солнце, если не поможешь, я труп. Спаси последний раз. Не успел контракт оформить. Сделка завтра утром, а мне домой бежать нужно. Свидание. Доделай, да пожалуйста. С меня шоколадка. Дверь закрывается. Пашка исчезает. А из диняных глаз брыжут слезы. Но почему опять? Дина — моя клиентка. Она больше десяти лет работает юристом в компании. Ее очень любят и ценят коллеги и руководство, а такие просьбы о помощи, которые, будем честны, даже не просьбы вовсе, потому что не предполагают никакого другого ответа, кроме положительного. Совсем не редкость. Случаи бывают разные. Кто-то просит дать денег в долг, подменить на дежурстве, забрать ребенка из сада или посидеть с ним. Вариантов масса, но результат всегда один. Сложно сказать «нет». Во-первых, кажется неудобным отказывать в просьбе. Человек вроде нормально попросил. Во-вторых, есть ощущение, что ответ «нет» Этого человека обидит. А обижать никого нельзя. Обидишь — значит, получишь отрицательную оценку. Не помог мне, не оправдал моих ожиданий. По этой же причине люди-миротворцы терпят хамское отношение к себе, бестактные вопросы, неблагодарность и неуважение. Риск. Оказаться неудобным и плохим слишком высок, чтобы начать защищать свои границы. Второе. Неловко просить о чем-либо. Просить тяжело, неудобно, неприятно. Проще сделать самому. Мне же не трудно, я сделаю сам. Если человек с низкой самооценкой все же решается попросить, делает это через дискомфорт, страх отказа и отрицательные оценки. Пример из практики. Молодая девушка, 27 лет. Полтора года встречается с женатым мужчиной. За три месяца до этого он ушел от жены. Мужчина обеспеченный, сам вызвался оплачивать небольшой кредит своей возлюбленной. Эта сумма для него не принципиальная. Накануне очередного платежа по кредиту он звонит и предлагает выбрать. «Тебе деньги на карточку перевести или привести наличные?» «Девушке удобно, чтобы он перевел деньги на банковскую карту, но просить она его об этом не может». «Мне без разницы, сделай как тебе удобно». «Мне все равно. Тебе как лучше?» — уточняет мужчина. Мне тоже без разницы, говорит девушка. Хотя с картой ей было бы проще. Меньше мороки. Сразу оплачиваешь кредит и все. С наличными надо сначала пойти к банкомату, потом закинуть деньги и только тогда внести платеж. Но девушка думает. А вдруг он хочет меня увидеть и заодно передать деньги? Допустим, я ему скажу, чтобы положил деньги на карточку. А он обидится и подумает, что я встречаюсь с ним только из-за денег. Я же его люблю. После долгих препирательств, как тебе, а как тебе, она наконец-то робко говорит, ну, переведи на карточку, раз тебе так удобно. Девушка чувствует страх, смущение и неуверенность. Мужчина раздражен. А ведь можно было сразу сказать, Давай на карту. И все. Но миротворцы так не поступают. Просьба означает для них необходимость поставить человека в неудобное положение. А еще это риск, что их заподозрят в меркантильности, эгоизме, наглости. Список можно продолжать до бесконечности. Мы с вами уже знаем. Отрицательных оценок человек с низкой самооценкой боится как огня. Третье. Неприятно говорить о стоимости своих услуг. Заниженная стоимость. Кошмар любого миротворца – вопрос в лоб на собеседовании. На какую зарплату вы рассчитываете? Или вопрос от потенциального клиента сколько будут стоить ваши услуги. Просить деньги за свой труд чревато последствиями. Оценивать свою работу высоко, рискованно вдвойне. Высока вероятность получить негативную оценку и, как следствие, почувствовать себя плохим, жадным, меркантильным человеком. А если работодатель окажется щедрым и великодушным, не станет задавать вопросов, а сам предложит больше денег, чем вы могли себе представить в самом приятном сне, то радовать это тоже будет недолго. Миротворец изведет себя перфекционизмом и чрезмерной ответственностью, чтобы полностью отработать незаслуженную, на его взгляд, высокую оплату. У Дины была возможность полностью уйти из найма и открыть собственную частную практику. Она бы точно справилась. Друзья, знакомые и даже соседи, которым девушка по дружбе оказывала юридические услуги, хвалили ее, задаривали шоколадками и передавали ее телефон по сарафанному радио как исключительную ценность. Дина легко выигрывала процессы, составляла и проверяла договоры, Писала исковые заявления, брала за это небольшие деньги. Всем шла навстречу. В конце года случился просто завал. На носу были праздники, и девушке хотелось заработать лишних денег на подарки близким, поэтому дополнительной работы пришлось взять столько, что некогда было спать. Именно в эти дни понадобилась юридическая помощь соседке. Дине пришлось отказать. Та перестала здороваться, а Дениному мужу высказала, что жена его, мол, зазналась, но своротит. Супруг поставил вопрос ребром. Или поднимает цену на свои услуги и полностью переходи в частную практику, или работай только в офисе. Сделать решительный шаг девушка не смогла. Подработки пришлось бросить. Четвертое. Некомфортно выступать на публике. Здесь свои нюансы и, возможно, такие варианты. Вариант первый. Выступать вообще не нравится. Страшно получить отрицательную оценку аудитории. Опозориться, сказать глупость, выглядеть смешно. Во время выступления внимание такого человека сосредоточено на том, что происходит в зале. Не дай бог смешок. Шуршание бумаги. Все воспринимается на свой счет. Уровень тревоги растет и мешает концентрироваться на процессе. Выступающий тараторит, покрывается красными пятнами, думает о том, как побыстрее закончить. Неважно, где нужно говорить. На совете директоров или на новогоднем корпоративе. Ведущий просит сказать тост. Сразу появляется неуверенность и страх. Зачем он дал мне микрофон? Лучше в конце, когда всем было бы уже не до меня. Второй вариант. Когда выступать в целом нравится. Но только из-за аплодисментов и комплиментов. Молодец. Супер. Отлично. Умница. Если позитивного отклика нет, это фиаско. Настроение по нулям. Обида на публику не оценили. Знакомо? Чувствую, как на этом месте вы грустно киваете. Моя цель не просто сообщить вам, что, скорее всего, вы миротворец. Я хочу, чтобы вы совершенно однозначно поняли, как эта стратегия проявляется в вашей жизни, для того, чтобы получить возможность ее поменять. Перед вами типичные ситуации, в которых проявляется низкая самооценка. Трудно отказать в просьбе. Тяжело сказать «нет». Сложно отстаивать свои интересы и обозначать границы. Неловко сделать замечание человеку. Неудобно попросить о возврате долга. Обидно за то, что не оценили благородный поступок. Страшно высказать свое мнение. Неловко выйти в туалет, например, во время лекции. Зависимость от комплиментов и положительных оценок. Избегание тем об оплате собственного труда. Привычка ставить свои интересы на второе место. Входить в положение. Желание... Экономить на себе. Стремление избегать конфликтов, ссор и скандалов. Неловкость при просьбах, особенно если нужно обратиться самой. Проще просить за другого человека, чем за себя. Неуверенное выступление на публике. Чем больше людей в аудитории, тем сильнее неуверенность и страх. Болезненная застенчивость в общении с противоположным полом. Особенно, когда есть заинтересованность. Страх проявить инициативу. Если вы узнали себя хотя бы в половине этих ситуаций, поздравляю. Теперь вы точно знаете своего врага по имени. Дальше будем вместе решать, как его победить. Мы с вами уже разобрались, что главная проблема миротворца — неумение оценивать себя. Он нуждается в одобрении других людей, чтобы почувствовать свою значимость и востребованность, пытаясь тем самым повысить ощущение собственной ценности. Чем больше позитивных откликов, тем выше его самооценка. Молодец. Какой ты хороший. Вы настоящий профессионал. Очень душевный человек. Что делает миротворец, чтобы получить эти позитивные оценки? Только одно. Он жертвует собой и собственными интересами, пытаясь угодить другому человеку. Миротворец, купает любовь». С этим заключением мои клиентки соглашаются нечасто, приводят примеры, из которых мне должно стать очевидным, что доброта, жертвенность, готовность всегда прийти на помощь, бесконфликтность, энтузиазм и альтруизм — это просто их основные черты характера. Они, мол, такие всегда, даже если их никто за это не хвалит. Я не спорю. Все люди очень хорошие. Просто кто-то об этом знает сам. А кому-то это знание о себе нужно непременно получить со стороны. Чем больше позитивных откликов извне получает человек с низкой самооценкой, тем выше его собственная ценность. На этом необычно возражают. Просто так складывается, что вокруг всегда есть люди, которым нужна помощь. Это факт. Миротворец то и дело попадает в ситуации, где в нем действительно нуждаются. От него зависит, и он может помочь. Жизнь людей с низкой самооценкой можно сравнить с компьютерной игрой, где герою нужно перевести как можно больше старушек через дорогу, чтобы получить Плюсики в карму. Поэтому миротворцы часто находятся там, где есть люди страждущие, больные, проблемные, те, кому необходимы помощь и поддержка, которую он с легкостью оказывает, получает свои плюсики и чувствует себя молодцом. Там, где есть осознанные, самодостаточные, обеспеченные люди, миротворца трудно встретить. Успешные люди не нуждаются в помощи, поддержке и заботе в такой мере. Поэтому там не набрать позитивных баллов оценки. Зарабатывай позитивные оценки, чтобы стать счастливым. Ментальная стратегия миротворца. Кто мечтает, чтобы его именем назвали улицу, проспект или город, причислили бы клику святых на худой конец, Миротворец, тогда он был бы по-настоящему счастлив. Его заметили, оценили, одобрили. Смысл жизни человека с низкой самооценкой в признании заслуг. Чем больше признания, тем выше самооценка. Обиды и несправедливости жизни, чувство, что его не ценят, не замечают и обижают, Часто рождают в сознании миротворца своеобразные сцены мести, картины собственных похорон. Мои клиенты рассказывают, как еще в детстве их посещали фантазии на эту тему. Вот приходят родители с работы, а их кровиночка лежит на полу, раскинув руки звездочкой, бездыханная и холодная. Мама с папой начинают плакать и причитать, Каким же хорошим человеком была Наташенька, лучшей в мире девочкой. Как им стыдно и жалко, что они об этом редко ей говорили, ругали даже за пятерки с минусом и считали дочь маминой подруги красивее и талантливее. В Во взрослом возрасте такие воображаемые сцены становятся еще драматичнее. «Бессмертная душа миротворца» Смотрит с небес на собственные похороны, а там внизу собираются все. Муж и дети, друзья и родственники, коллеги и начальники. Вот родители из чата детского сада и соседка Нина Петровна, которая обычно ни на секунду не оставляет свой наблюдательный пост на скамейке у подъезда. Звучат прочитания из серии «Она была хорошим человеком». Каждый вспоминает заслуги и подвиги усопшей. От таких теплых слов душа миротворца плачет. «Вот, не ценили, теперь получите!» А вторая часть причитаний звучит приблизительно так. «На кого ты нас покинула? Кто же теперь будет работать за троих? Кто будет коней на скаку останавливать? В избы горящие входить? Тянуть на себе весь дом?» «Дорого вам обойдется эта утрата», — торжествует миротворец и просыпается. Желание позитивной оценки и признания — основная психологическая потребность человека с низкой самооценкой.